В первый же день друзья, приехавшие в Париж раньше, затаскали его по городу. Возвратившись в отель, Шаляпин пишет восторженное письмо Мамонтову, который лечится в Карлсбаде. Увы, годы, бронхит. Ведь Сави Ивановича уже 56-й, а он еще работает как вол. Все эти железные дороги, эти паровозостроительные заводы. Шаляпин видит его только в театре. Париж. С удовольствием выводит Шаляпин на чистом листе бумаги. «Дорогой Савва Иванович, я в Париже. Кусаю сам себя, потому что не верю, и думаю, что все это сон. Читайте терпеливо, ибо писать буду многое». Письмо и впрямь огромное. В нем и описание дороги, и остановка в Вене, где Шаляпин заболел, и впечатления, произведенные Швейцарией, которую проезжал он, направляясь в Париж. «О, Савва Иванович, не видовал я такой красы!» В конце письма Шаляпин обещает приехать к Саве Ивановичу в Карлсбад. Но все случилось по-иному. В Париж приехал Мамонтов, а с ним Коровин и Люботович. Шаляпина Мамонтов потянул в Лувр, ибо вкус Феденьки нужно было еще воспитывать и воспитывать. В Лувре Феденька остановился восхищенный, перед короной, утыканной драгоценными камнями. Мамонтов только улыбнулся, глядя на завораженного блеском драгоценностей Шаляпина. Добродушно хохотнув, он сказал Кукишки, кукишки, это Федя, не обращайте внимания на кукишки, а посмотрите, как величествен, как прост и как ярок Польверонес. Шаляпин первостепенное значение придавал этому посещению Лувра с Мамонтовым, этой сказанной им фразе. Она словно бы завершала разговор, начатый год назад в Нижнем Новгороде, перед Врублевскими панно. «Никакая работа не может быть плодотворной, писал много лет спустя Шаляпин, если в ее основе не лежит какой-нибудь идеальный принцип. В основу Моей работы над собой я положил борьбу с этими мамонтовскими кукишками, с пустым блеском, заменяющим внутреннюю яркость, с надуманной сложностью, убивающей прекрасную простоту, с ходульной эффектностью, уродующей величие. Из Парижа всей компанией поехали в Дьеп, где жила Бертрами, итальянская преподавательница пения, у которой проходили школу почти все певцы мамонтовской оперы. Шаляпину Мамонтов предложил начать готовиться к следующему сезону, разучить партию Олоферна, которую он должен был исполнять когда-то в Мариинском театре, но так и не исполнил, потому что уехал в Нижний Новгород. В конце лета Шаляпин уехал из Дьеппа в Москву. Вскоре вернулся Мамонтов, и Шаляпин втянулся в работу Готовил сразу две новые роли Олоферна для Юдифи и Досифея для Хованщины. Решено было приобщиться к Мусорскому. Между тем в театре начали появляться новые люди молодые певцы Страхова, Карклин, Мутин. Был приглашен из Харькова на должность первого дирижера Эспозито. С Бернарди Савой Иванович решил расстаться. Сезон открылся 3 октября в здании театра «Эрмитаж», арендованном на полтора-два месяца. Первым спектаклем шел «Фауст» с Шаляпиным, и газеты теперь уже наперебой хвалили театр, восторгались Шаляпиным. Одна из статей, напечатанная в «Новостях дня», принадлежит Перу Кругликова, который скоро станет одним из очень близких Савве Ивановича людей, и с сезона 1897 98 года будет иметь решающее влияние на репертуар Мамонтовского театра. Семен Николаевич Кругликов, человек прогрессивных взглядов, участник, созданный Балакиревым бесплатной музыкальной школы, сторонник так называемой «могучей кучки», считавшейся как бы ее московским представителем и пропагандистом, Особенно близок был с римским Корсковым, которому писал об успехе в частной опере «Снегурочки» и «Псковитянки». Но римский Корсков поначалу с некоторым недоверием относился к новому театру. Однако в 1897 году произошел перелом в отношении композитора к частной опере, и не последнюю роль в этом сыграл именно Кругликов. В 1896 году Римский Корсков сочинял новую оперу «Садко» и осенью писал Кругликову «Садко окончил летом, представлен в дирекцию, но не попадет ни в будущем сезоне, ни в следующем, ни в последующем» и так далее. Представлен в дирекцию, имеется в виду дирекция императорских театров. Всеволожские и чиновники, театральные поручки, не пожелали его поставить, а потому первый ухитрился доложить о нем государю так, что тот сказал, «Поставьте что-нибудь повеселее, что достаточно надолго заколодило моей опере дорогу». К подобному отношению римский Корсков привык. Его оперы обычно признавали и ставили спустя много лет после их создания. Конечно, судьба его опер не представляла собой исключения. Князь Игорь Бородина, оперы Мусорского, имели такую же судьбу. Для римского Корского последний конфликт с императорской сценой осложнялся еще тем, что незадолго до Садко им была написана опера «Ночь перед Рождеством», приведшая в возмущение двор, потому что в ней, как, впрочем, и в соответствующей повести Гоголя, Одним из персонажей была Екатерина II. Но одно дело — повесть давно умершего Гоголя, другое дело — опера, сцена, подмостки и какой-то римский Корсаков, который еще жив, а посему вполне может быть подвергнут остракизму. И вот Сатко постигает та же участь, что и многие другие русские оперы. Перед ней опускается шлагбаум. Путь ей на императорскую сцену закрыт надолго, а если учесть, что композитор уже не молод, то вполне может случиться, что он вообще не услышит свое новое произведение, воплощенном в сценических образах. Так прошел год. А летом 1897 года Римский Корсков получил от Кругликова письмо. «Вы ведь знаете, что в Москве есть Сава Иванович Мамонтов?» Большой поклонник ваших Снегурочки и Псковитянки, человек с большим вкусом, давно окруженный такими людьми, как Репин, Васнецов, Поленов и так далее. Итоги прошлого сезона показали этому предприятию, что оно всегда в выигрыше со стороны нравственного и материального успеха, когда останавливает свой выбор на русской опере.